Пока хозяин ковырялся в своей крохотной кухоньке, кто-то пришел и дал о себе знать особым образом. Звонком не воспользовался, а отстучал монеткой или ножом по дверной ручке незатейливый пароль «Рефрен Спартаковского марша». Шило метнулся ко входу, перебубнил с кем-то через приоткрытую дверь и вернулся на кухню, по дороге заглянув к гостям. погодите чуток бегом отпущу пару доз пацаненку. Сейчас я быстро пацаненок это не совсем кстати отметил антон на всякий случай кивнув мо на дверь контроль как бы и информашка прежде времени не утекла Расчитавшись с местным наркодиллером Боевые братья направились в стопы свои к указанному месту обитания носителя вожделенной информации о расположении клетки. По мере знакомства с бытом воровской слободки вырисовывалась интересная особенность. Однообразные внешне мрачные халупы при детальном рассмотрении имели некоторую индивидуальность. В подъезде первой хаты воняло брагой. Имелось тело в фуфайке. Было темно, тихо и отсутствовала дверь. Во второй, где жил шило, тоже было тихо, не воняло, дверь наличествовала, отсутствовало тело и присутствовало освещение. В подъезде дома, где квартировал винтовой леха худой, дверь имелась наполовину. Верхнюю часть кто-то обгрыз. Освещение отчасти присутствовало, из приоткрытой двери напротив входа сочился свет. Из этой же двери несло клубами табачного дыма вперемешку со стойким ароматом крепкого алкоголя, так что определить воняет ли в подъезде чем-либо другим было проблематично. А еще тут было шумно. Совместно с ароматом, светом и клубами. Из приоткрытой двери нёсся пьяный гомон, развеселый женский визг и громкий лесоповальный глаз, который под разухавистую музыку задорно каялся в небрежении десятой заповедью. Беспокойные соседи, осуждающе прошептал Антон, на цыпочках шествуя мимо опасной двери к лехиному жилищу. Если верить суке Вальке, такая веселуха в это время — полнейшая аномалия. Замок на Лехиной двери отсутствовал за ненадобностью. В квартире было пусто. Создавалось впечатление, что отсюда вынесли все, что можно было продать. Обшарпанный пружинный матрас в углу, старый стол с изрезанной столешницей, три табурета — возлежавший на боку сломанный холодильник «Саратов», без уплотнительной резинки и компрессора. Вот и весь интерьер. И куча лампочек. Все лампочки, наличествовавшие в квартире, горели. А на подоконнике лежали десятка-полтора запасных, но без упаковок. Видимо, выкрутили откуда-то, где плохо висело. «Леха!» — Пора вымазаться, сказал Антон, выкладывая на стол лампы. Вставай, а то обратно унесем. Хозяин квартиры оказался не просто худым, а вполне годным на роль статиста в фильме «О зверствах нацистов» в Бахенвальде либо «Освенцами». А еще он был синим. Драное ватное одеяло не грело худого статиста. Скрючившись в эмбрионально виденном матрасе, он тихо стонал и скрипел зубами, выбивая мелкую дрожь огромными ступнями, обутыми в полуразложившиеся летние сандалеты. В рекомендациях нужды не было. Нашарив блуждающим взором заветной стекляшки, Леха что-то прорычал, со скрипом покинул свое ложе и, забрав подношение, скрылся на кухне. — Это нормально, командир? — Шепотом поинтересовался чуткий мо, когда с кухни донесся отчетливый запах бензина и еще какой-то пахучей гадости, ацетона, что ли? — Вообще-то я про винт только слышал. — варить не доводилось, не в курсе, — признался Антон. — Если что, прыгаем в окно. — Прыгать не пришлось. Но процесс длился не менее сорока минут. Антон дважды наведывался на кухню поинтересоваться успехами винтового Лехи. И раза нарвался на рычание, смысл которого сводился к следующему. «Не лезь под руку, а то все испортишь». «Вас сколько?» Спустя указанное время Леха озабоченно заглянул в комнату. «Забыл, бедолага, количество гостей». «На нас не надо!» — отказался Антон. «Мы не по этой части. Ты давай, родной, давай, мы тебя ждем!» «Плохой источник!» — высказал само. «Туго соображает!» «Другого пока нет!» — пожал плечами Антон. «Надеюсь, умажется, похорошеет!» Оприходовался. Выплыв из кухни, спустя какое-то время... — доложил Леха, приятно порадовав посетителей зарумянившимися впалыми щеками. — Ништяк! А вы кто? — Мы тебе вмазаться принесли, — напомнил Антон. — Я помню, — кивнул Леха, блаженно улыбаясь. — Не, все равно вы кто? — Уже лучше, — одобрил Антон. Прогресс клиент соображает. Нас к тебе шило, направил по делу. Шать не могу, пацаны. Улыбка, на ну, в лице, медленно трансформировалась в виноватую гримасу. Нет уж ни копья. Завтра кореш зовет на скачок, навар будет за всю мазуту. Завтра же... не. Это уже послезавтра. С утреца сразу за все и рассчитаюсь. Отвечаю, пацаны. Не напрягайся. Мы по другому делу. Дружески подмигнул Антон. И шире его подогнали по-братски, не за бабки. Другое. Опять расплылся Леха. Не за бабки. Ну, пацаны. «Чая, погодите!» «Куда?» — встревожился Антон, ухватив за рукав подавшегося к выходу хозяина. «У нас времени нет». «Сейчас я быстро!» Расслабленно подмигнув, Леха вежливо высвободил рукав и выплыл из квартиры. «Быстро!» — отметил Мо. «Они все подмигивают и обещают». — Быстро. — Специфика, — пожал плечами Антон, — местный колорит, может, зря отпустили. Леха, однако, и в самом деле вернулся быстро. Спустя три минуты притащил откуда-то в новеньком пакете сметь, напиток и посуду. Шмат сала, колбасу, лук, вареные яйца, полбуханки хлеба бутылку черноголовки и целую упаковку одноразовых пластиковых стаканчиков На голодняк пробила смущенно признался хозяин квартиры и кивнув на водку добавил это вам я сам не того ну короче вы в курсе насчет гепатита все ништяк пластик типа от соседей догадался антон Наблюдая, как хозяин раскладывает на столе трофеи. — Ага! Леха рванув упаковку, отделил два стаканчика, Разлил по сто и придвинув к столу табуреты. — Присаживайтесь! — А чё гудят в рабочее время? С напускной строгостью полюбопытствовал Антон, Присаживаясь на краешек табурета и придирчиво сматывая бутылку. Чего гудят? Чего гудят? А, да пацаны, не слабый скачок влепили!» Леха насчет рабочего времени понял буквально. «Теперь неделю будут зависать, второй день квасят, тёлок навели, добрые. Бабу хотите?» «Нет, спасибо. Как-нибудь потом. Ну, за удачу!»